«Природа небесных зверей». Через некоторое время Хусюань вернулась. Вид у нее был усталый, исходящий от нее запах трав был особенно силен. Она села, откинулась на стул и выдохнула, ненадолго прикрывая глаза ладонью. «Что?» — нетерпеливо спросил Худзин. «Сделала все, что в моих силах», — отозвалась Хусюань. «Что за небесное оружие могло их оставить?» «Это было не небесное оружие», — сказал Лаолун. «Его наказал небесный император. Прямое применение духовной силы. Ничего, у лисьих богов шкура крепкая, быстро зарастет». Худзин нахмурился. Хусюань взглянула на Лаолуна, не скрывая неприязни. Ее раздражало и пристальное внимание, которым ее отделял незваный гость, и легкомысленный тон, которым он говорил о таких серьезных, даже чудовищных вещах. «Откуда тебе знать?» — резко отозвалась Хусюань. Это было невежливо, и вопрос звучал грубо. Но она ничего не могла с собой поделать. К раздражению примешивалась тревога за Ху Циня. То, что она видела, выглядело бесконечно плохо, а она ничем, в сущности, не могла помочь. «О богах я кое-что дознаю. знаю» сказал Лао и улыбнулся. Улыбка эта вызвала у Хусюань еще большее раздражение. «Уж конечно! Кому, как не небожителям, знать о богах! Куда нам, простым демонам?» презрительно фыркнул Худзин. Лао Лун на долю секунды вскинул брови, сообразил, что его прежние догадки верны. Они его за небожителя принимают. И решил прояснить это недоразумение. Ему очень не хотелось, чтобы этот лисий демон смотрел на него такими холодными глазами. Глаза у них с Ванзы похожи немного, подумал он машинально. Только у этого лисьего демона в талом льду еще и золотые искры. Заранее извиняюсь за неподобающее поведение, сказал Лаолун. Что? не понял Худзин. Реакция Лаолуна была молниеносна. Он не любил этого признавать. Но драконы были сродни змеям, а тех в скорости обойти ни одно существо на свете не могло. Разве только бог ветра. Он подался вперед и схватил Худзына и Хусюань за запястье. Худзын поначалу опешил, но ярость тут же сменилась страхом. Этот небожитель собирается их развоблотить. Он выругался и ухватил Лаолуна за руку, ту, что лежала на запястье Хусюань. О себе старый лис не думал, но решил хвосты положить за то, чтобы спасти дочь. Тут он заметил, что на лице Хусюань страха нет, скорее изумления. А потом понял, в чем дело. Они не развоплощались. Сказать больше, вообще ничего не произошло. Худзин ошибался. Лисьи демоны и демоны вообще верили, что прикосновение небожителя развоплощает демона но развоплощать могло только прикосновение Бога. Небожителю для этого пришлось бы применить изрядное количество духовных сил. Простым прикосновением демона развоплотить было нельзя. Был бы тут Хувей, он бы объяснил отцу его ошибку. Уж чего он только с цинем не делал. Но реакция развоплощения наступила лишь после того, как Хуфайциня повысили в ранге дали Бога. Это несказанно невежливо с моей стороны, сказал Лао разжимая пальцы и отводя руки от Хусюань несколько позже, чем от Худзина. Но нужно было прояснить возникшее недоразумение. Мне показалось, что вы принимаете меня за небожителя. Это не так. Я небесный житель, но небожителем не являюсь. Хусюань несколько растерянно глядела на свое запястье. След от пальцев остался но не причинял боли, не говоря уже о развоплощении. «Небесный житель?» — повторил Худзин сердито. «Это еще что такое?» «Я небесный зверь», — сказал Лаолун, с интересом ожидая реакции лисих демонов. «Кто?» — поразился Худзин. «Неужели не знаете о небесных зверях?» — в свою очередь поразился Лаолун. «Небесные звери?» — повторила Хусюань. Лаолун довольно кивнул. Наконец-то этот лисий демон обратил на него должное внимание. Взгляд льдистых глаз был пристальным, с долей любопытства. «Демоны должны знать о небесных зверях», — сказал Лаолун. «Вы же знаете историю небесных войн». «Еще бы мы ее не знали», — сварливо ответил Худзин. «Небесные звери? Конечно, я слышал о небесных зверях». «А теперь...» — весело сказал Лаолон. — Раз мы прояснили недоразумение, нет ли чего к чаю?